Глава двадцать Дуэль пяти стихий. Я только что сделал небольшое, но крайне важное уточнение со своей стороны. Не то чтобы я такой ценитель жизни, но здравый смысл подсказывает, что мои враги не захотят терять численное преимущество. И стоит нам начать дуэли не на жизнь, а на смерть. И максимум, что мне позволят, это одна победа. И то вряд ли. А потом они объединятся и, наплевав на возможность моего бегства, попробуют убить сразу все вместе. А так я смогу получить свое с каждого из моих противников, и у них до последнего будет надежда со мной справиться. Уверен, все понимают, о чем именно я сейчас думаю, но надежда там на победу от этого никуда не денется. Ну что, раз мы договорились, тогда вылезай. Хватит прятаться. Карик неожиданно посмотрел на меня. Причем не на кадавра, а именно на настоящего, сейчас скрывающегося за изнанкой мира. Ну да, как я и думал, остаться незамеченным среди противников такого уровня у меня не получилось. И как мы тогда будем сражаться? Я медленно вышел в обычный мир, а потом, ни капли не стесняясь того, что обо мне могут подумать со стороны, Укрыл все свое тело защитной формой пирамиды. А то, как говорится, договоренности договоренностями а думать о собственной безопасности нужно по расписанию желательно, не реже раза в секунду. Так как мы все собрались здесь, то можно использовать арену пяти стихий. Карик, как Демиург, обратился к открывшимся ему вместе с титулом званием Все, кто сомневаются, могут проверить мои слова отправив уточняющие вопросы через акт творения. «Если наш хозяин от стихии света соизволит открыть гостям такие возможности?» «Соизволю». Бо не принял игривый тон Карика и ответил коротко и отрывисто. «Тем не менее, доступ к справке по битве за этот новый мир у меня появился. Я тут же запросил данные об этой самой арене пяти стихий». Акарик, словно не обращая на то, что остальные лидеры стихий и сами теперь могли прочитать всю необходимую информацию, продолжал свой рассказ. Немного эгоистично, но даже в подобных мелочах бывший узник Колыбели стремился показать свое превосходство и желание командовать остальными. «Лидеры стихий становятся в углах Пятигранника. Он отгородит пространство боя от этого мира и его правил». Во время битвы трое продолжат удерживать границу, двое будут сражаться. Удерживающие границу будут ею уже и защищены от возможной атаки. Сражающихся же прикроет то, что любая попытка ударить по ним со стороны приведет к падению арены, что в свою очередь позволит им избежать попадания и даже даст возможность получить бонус в виде роста уровня лика. Хотя кому из здесь присутствующих он нужен? Карик ехидно обвел всех взглядом. «Уточнение», — я поднял руку, — «сражаться будем парами. Хозяин и его аватар против такой же пары у противника». Я прикинул, что у моего кадавра, из бывшего «Властелина зла», уж очень большой запас энергии. И было бы глупо отказываться от подобного плюса в грядущей заварушке. «Я не против», — Боб пожал плечами. «Тогда формируем звезду, и как поставим защиту от внешнего влияния?» так сразу же и перенесем сюда наши основные тела». Я к этому моменту как раз закончил читать правила. И действительно, они ничем не отличались от того, что только что поведал вслух наследник демиургов. Я честно искал подвох в каждой строчке, но на первый и даже на второй взгляд это действительно должно быть в принципе справедливое состязание. И, учитывая, что такой относительно мирный способ помериться силами, без разрушения всего вокруг, порой может очень сильно пригодиться. В том, что подобная арена и правила были заложены кем-то изначально, они не придуманы на ходу, тоже имелся определенный смысл. В общем, я кивнул и встал на вершину одного из лучей, нарисованный кариком золотой звезды. «Начинаем!» Бо, как хозяин мира, первый подал голос и все остальные, следуя ритуалу, повторили за ним. И тут же от каждой из линий, на которых мы стояли, вверх взметнулась стена огня. Она не обжигала, просто пробежалась по телу, заставляя задуматься, а не отсюда ли пошел термин «очищающее пламя». А то приписали его в средние века охоте на ведьм, а вдруг у этого понятия гораздо более глубокая история, за которой стоят по-настоящему серьезные тайны. Я не успел додумать эту мысль, потому что пламя поднялось до небес, закрыло собой солнце, а потом резко почернело, погружая окружающее пространство в темноту, и только звезда нашего поля боя продолжала гореть призывным красным огнем. Ведь я даже заметить не успел, когда она опять сменила свой цвет. «Ну вот, теперь можно и не сдерживаться!» Карик хлопнул в ладоши, И рядом с Гецоу появилось его настоящее тело. Точно так же поступили и остальные. Огромный крылатый вестник вышел из портала рядом с Петровичем. Керри разделилась на две свои полные копии. Бо вернул духу Медеи его оригинальный облик. А потом появился уже и сам воплоти, неожиданно сходу запустив в меня сгусток молний. Кстати, с чего это он использует силу Карика? Если честно... Я все это время ожидал какого-то подвоха, и атака бога-обмана даже в какой-то мере помогла наконец-то расслабиться. Я просто проверял, точно ли работает защита, о которой говорил Карик. Бог проследил взглядом, как его молнии расплескались по окутавшему меня щиту, с трудом скрывая разочарование. «Раз с этим мы покончили, предлагаю начать». Мое тело с каждой секундой все больше и больше расслаблялось. И я чувствовал, что попадаю в поток то самое волшебное состояние, когда многие сложные вещи получаются как будто сами собой. «Тогда бросим жребий». Керри решила напомнить о себе. Но я тут же ее перебил, даже не думая о возможных обидах. Все равно наши отношения сложно сделать еще хуже, чем сейчас. А я как раз почувствовал, что пора перехватывать инициативу. «Нет». Очень хотелось сделать шаг вперед. Но пока бой не начался, мне и кадавру, чтобы оставаться под защитой. Надо стоять на месте. Давайте без всех этих подачек стихии судьбы. Так как сегодня я жертва, то первым и выберу противника. Хорошо. Керри сверкнула глазами, но кивнула в ответ на мое предложение. Никто не стал с ней спорить, а потому можно было считать, что предложение принято. Тогда, в качестве первого противника я выбираю Карика. Я обозначил свою цель. А в качестве того, что запрошу после своей победы, я хочу получить проценты личности Медеи. На мгновение над Ареной повисла пауза. Несмотря на все свои статусы и опыт, каждый из лидеров стихий не удержался и посмотрел на замершего бога обмана. А что? Если бы Бо не записал меня в личные враги и ужасное зло, то вполне мог бы предсказать этот ход. Но не верю я Карику, а учитывая, кто на данный момент выглядит самым главным выгодоприобретателем от крестового похода бога обмана, неплохо было бы проверить, не врал ли он, говоря, что ничего подобного у него в наличии нет и не может быть. «Ты уверен?» Карик стоял с каменным лицом. «Я уже говорил, что у меня нет души вашей подруги. И ты все равно хочешь потратить свою победу на то, чтобы услышать это еще раз?» «Я рискну». Я чувствовал, как Боб рабит меня взглядом. «Что ж, это твой выбор», — Карик пожал плечами. «Тем более, что тебе все равно не победить». Я не стал ничего говорить, а просто стоял и ждал, пока наследник демиургов сделает шаг вперед. «А то, если бы я сам поспешил выйти первым, кто-то один из моих врагов мог бы вполне меня атаковать. Ведь для удержания стены хватит и троих лидеров стихий. Чем не повод для кого-то одного упростить всем жизнь?» «Выходи!» Карик сделал шаг вперед. И вот теперь уже я не стал терять время и последовал вслед за ним прямо в центр пятиконечной звезды. «После нашего выхода...» Цвет арены изменился с красного на туманно-синий. А перед глазами появились короткий список правил и таймер с обратным отсчетом. «Бой идет до смерти или до признания поражения. Боец 1 обозначил цену победы. Боец 2 может выбрать ее сам, в том числе жизнь соперника. Ограничения по времени нет. Таймер сражения за мир на период дуэли останавливается». Ограничение по пространству. Размер арены. Ограничение по силе. Ваши способности. Время до начала. Шесть. Пять. Четыре. Когда я дочитал, внимательно вдумываясь в каждое слово и прикидывая, нет ли за ним какого-то второго или даже сразу третьего смысла, прошла половина отведенного на ознакомление с правилами времени. До начала схватки осталось всего три секунды, а я пока мог только ждать, игнорируя довольные ухмылки настоящего и запасного тел Карика. Он считал, что опередил меня. Ведь максимум, что я смогу, — это получить часть личности Медеи. А он, даже если я признаю поражение, всегда сможет сказать, что берет мою жизнь. Вот только, как Карик же сам и сказал, это не имеет абсолютно никакого значения. Я начинал эту схватку не просто так, У меня есть идеи, как справиться с каждым из моих конкурентов. И вот пришло время воплощать в жизнь первую из них. Я, кстати, боец номер один, а ты, как всегда, лишь второй. Я решил начать атаку со слов. И, судя по недовольно сузившимся глазам промолчавшего карика, попал в цель. Вот и прекрасно. А теперь можно перейти к оружию посерьезнее. Перевести 40% силы зла в обман скопировать с помощью обмана стихию гнили, создать пирамиду зла с гранями гнили. Собственно, вот она моя ставка, которую получилось разыграть благодаря присутствию Керри. Слепок с чьей силой я пустил вход. Во время ее драки с Кариком два года назад, повелительница гнили показала, что ни капли ему не уступает. Более того, ее стихия фактически впитывала в себя атаки Демиурга, становясь сильнее и ускоряя свою хозяйку. И вот, заменив обман гнилью, я одновременно смогу использовать и форму пирамиды, и поглощение атак карика, и мощь моей главной стихии. Хочется верить. «Неплохо!» — наследник Демиургов оценил мой прием. Все это время он занимался какими-то манипуляциями со своим двойником, и вот посмотрел на меня, старательно делая вид, что уже забыл о моих недавних словах. «Вот только твоя гниль слабее моей молнии, а значит, не стоило тебе тратить время на такие глупости!» Продолжая говорить, Карик проделал несколько жестов рукой. И гетсо разделился сначала на две копии, потом на четыре, на восемь. Кажется, он мог делать так, сколько угодно. Вот она сила демиургов — создавать и повелевать другими. А еще Карик прав насчет силы моей гнили. После недавнего повышения мощи всех стихий конкурентов, его предел вырос до 200%, мой максимум — 400%. Но в обман, а соответственно и гниль, я могу перегнать лишь 40% от этого объема. Что, с одной стороны, изначально делает меня слабее противника, но с другой... «Ты будешь повержен во имя нового владыки мироздания!» Карик перешел от попыток разговаривать как обычный человек, К пафосным фразам, что я уже не раз слышал от него во время наших прошлых столкновений. А потом он запустил в меня молнию. Примерно такую же, какую он мог снести с лица земли целый город или убить истинного зверя, неприкрытого силой собственного храма, как когда-то было с Милахой. Но, увы, для Карика, этим огромным и мощным сгустком силы ничего нельзя было сделать с тем, кто только и ждал чего-то подобного. Четыре искры. Защитная форма пирамиды. Я усилил все свои стихии на 40%, по 10 от каждой искры. И этого оказалось достаточно, чтобы созданная мною гниль на короткие мгновения оказалась сильнее. 224% вместо доступных ранее 160%. Чем обрушившаяся на нее мощь наследника демиургов. впитала ее и начала постепенно менять цвет, показывая свою готовность к скорому переходу на следующий уровень. Все, как и во время сражения Карика с Керри, когда тот атаковал, а аура повелительницы Ра начинала отливать золотом. Какой благородный блеск! Я посмотрел на легкий желтый налет, появившийся на гранях моей пирамиды. Получено постоянное усиление плюс 4% к силе стихии. Ограничение пока обман выдерживает форму гнили. Молнии Карика били меня как раз четыре секунды. И ровно на столько процентов я смог себя усилить. Жаль, до перманентного превосходства над силой Демиурга еще далеко. Да и с его амёбами-марионетками справиться будет не так просто. Впрочем, для этого у меня за спиной и стоит готовый к бою кадавр. Но теперь у меня не просто есть план, как победить. У меня есть рабочий план. И это очень большая разница. «Наверное, хватит. Я увидел, что хотел». Неожиданно Карик сделал шаг назад и отозвал всех созданных им Гецо. «Проклятие. Вот же хитрая морда. И как теперь понять, то ли он на самом деле понял, что не победит, и решил сохранить лицо, то ли хотел испытать меня и увидел все, что его интересовало. А я ведь на самом деле показал немало». Тогда тебе нужно признать поражение. Оставался еще вариант, что это все было лишь обманным маневром, но Карик опять согласно кивнул. Наследник Демиургов отказался от сражения. Победа присуждается повелителю стихии зла. Победителем получена награда 0% личности Медеи. Вот она, моя победа и награда. Теперь я почти не сомневаюсь, что Карик лишь примеривался ко мне, готовясь к настоящей схватке уже тогда, когда она будет полностью проходить на его условиях. А как иначе, если он ничем не рисковал? Он действительно не соврал, когда предупреждал, что у него нет ни одной части личности бывшей хозяйки ночи. «Я же говорил!» Бог криво усмехнулся. «Ты опять решил, что умнее всех на свете, но нет. Есть вещи, которые не исправить. И тебе теперь придется нести за них ответственность». Карик отступил назад. И вперед на арену передо мной вышел бог обмана. Мой новый соперник, с кем мне нужно будет сразиться не на жизнь, а на смерть. И уж этот-то точно отступать не будет. И как ловко наследник демиургов меня подставил. Изобразил легкую растерянность, давая бо надежду, что мой план проверить его на наличие процентов личности Медеи может сработать. А потом снова погрузил того в пучины отчаяния. И если до этого я еще надеялся вернуть бога обмана на свою сторону, или хотя бы разговорить в процессе боя, то теперь об этом можно просто забыть. Разве что. Насколько точна информация о моем призе за победу? Возможен ли обман со стороны проигравшего? Я решил проверить, можно ли доверять информации от этой самой арены пяти стихий. Для обмана необходима сила, превышающая силу всех участников. Проклятие. Звучит довольно честно. Никаких абсолютных оценок вроде «никогда» или «это невозможно». Четко заданы условия, при которых правила могли быть нарушены. Но при этом я понимаю, что подобных личностей у нас на сцене просто нет. Значит, все? Это тупик? Я уже почти отчаялся найти решение, когда вспомнил самый простой способ это сделать. Поставить себя на место оппонента и представить, Как бы я сам выкручивался в подобной ситуации. И неожиданно ответ сразу нашелся. Да, я бы сохранил личность столь полезного у врага, как Медея, просто на всякий случай, но не у себя. Учитывая, что меня могут проверить те, кем я буду манипулировать. Нет. В таком случае надежнее использовать в качестве хранителя кого-то из слуг. Самого верного, самого надежного и желательно еще достаточно сильного чтобы он случайно не умер, лишая меня столь ценного актива. Если посмотреть на ситуацию таким образом, то ответ становится очевиден. Милыш, король теней. Вот тот, с кем мне теперь еще больше хочется пообщаться. Вот только, увы. Бо, вряд ли станет меня сейчас слушать. А даже если и так, что будет делать тот же Карик и остальные?» если увидят, что их такой полезный инструмент, лидер света, начинает выходить из-под контроля. Да его просто устранят. Черт! Выходит, мне сейчас надо не столько убедить Бо в моей правоте. Сейчас не место и не время. Сколько сделать так, чтобы его союзники не начали сомневаться в его лояльности? Кажется, непростая задача. Но если подумать, на самом деле как раз тут ничего сложного и нет. Не боишься вот так выходить против меня? Я проследил, как бой и его копии в виде Медеи вытащили налившиеся тяжелым черным светом мечи. Интересные штуки для воинов света. Ну да ладно. Ты же знаешь, в чем моя сила. Твое зло тебе не поможет, и это особенно приятно осознавать, учитывая, что именно ради него, тогда, два года назад, ты отказался от всех своих старых союзников голос бо звучал грустно но я слишком хорошо его знал чтобы не заметить легкие нотки злорадства бог обмана хотел чтобы я не просто проиграл а чтобы ответил за то свое решение и именно поэтому пошел по выбранному им пути света